«Вы с нами или нет?» – спросил Адрик, глядя на Скайтейла своими круглыми глазами грызуна. «Дело не во мне», – ответил Скайтейл. Он продолжал привлекать внимание Ирулен. «Вы удивлены, принцесса, зачем мы с таким риском добирались сюда за много парсеков?» Она кивнула в знак согласия. «Для того разве, чтобы вменяться банальностями с человеком-рыбой?» «Или спорить с толстым лицевым танцором Стлейлокса?» – спросил Скайтейл. Она отступила от бака Адрика, раздраженно отмахиваясь от густого запаха меланжа. Адрик воспользовался этим моментом, чтобы бросить себе в рот таблетку меланжа. Он ел спайс и дышал им, он даже пил его, как заметил Скайтейл. «Вполне понятно». Спайс обостряет проницательность рулевого, дает ему возможность вести лайнера союза со сверхсветовой скоростью. Спайс помогает ему угадывать курс, на котором корабль не подстерегает опасность. Сейчас Адрик ощущал присутствие другой опасности, но на этот раз ему не мог помочь даже его меланжевый костыль. Я думаю, с моей стороны была ошибка явиться сюда сказала и Рулен. Повернувшись к ней, преподобная мать раскрыла глаза точно рептилия, затем снова закрыла их. Скайтейл перевел взгляд с Рулен на контейнер, будто приглашая принцессу разделить его точку зрения. Он знал, что Адрик ей отвратителен. Самоуверенный взгляд, безобразные руки и ноги, медленно двигающиеся в газе, клубы меланжевого запаха вокруг – Она задумывается над его сексуальными обычаями, подумывает, как странно было бы видеть себя парой такого существа. Даже генератор поля, который создавал для Адрика невесомость космоса, отделяет его от нее. Принцесса, сказал Скайтей, благодаря присутствию Адрика пророческие способности вашего супруга не смогут проникнуть в некоторые события. Включая и нашу встречу. Предположительно. Предположительно, механически повторила и Рулен. Преподобная мать кивнула с закрытыми глазами. Сущность проникновения в будущее непонятна даже тем, кто обладает этим даром, сказала она. Я полноправный представитель союза, «И обладаю этой способностью!» – заявил Адрик. Преподобная мать снова открыла глаза. На этот раз с проницательностью, свойственной Бенеджесерид, она смотрела на лицевого танцора. Она взвешивала его слова. «Нет, преподобная мать», – пробормотал про себя Скайтейл. «Я не так прост, каким кажусь». «Мы не понимаем сущности проникновения» сказала и Рулен. Вот, например, Адрик говорит, что мой муж не может знать, видеть или предвидеть то, что происходит в присутствии рулевого союза. Этому мешает его воздействие. Но каковы границы этого воздействия? «Существуют люди и явления в нашей Вселенной, о которых я знаю лишь по их последствиям». Рыбий род Адрика сжался в тонкую линию. «Я знаю, что они существуют. Где-то. Как морское животное колеблет поверхность моря, так и проникновение в будущее, лишь колеблет ткань времени. Я видел места, где был ваш супруг, но ни его самого, ни тех, кто разделяет его цели и стремления, я не видел. Точно так же я сам укрыт от него». «И могу укрыть всех наших!» «Ирулен, не ваша!» – возразил Скайтейл, искоса взглянув на принцессу. «Мы все знаем, что заговор должен осуществляться только в моем присутствии!» – сказал Адрик. Голосом, каким говорят об использовании машины, Ирулен произнесла. «Конечно, у вас есть свои достоинства!» Теперь она поняла, кто он такой, — удовлетворенно подумал Скайтейл. «Будущее надо создавать», — сказал он. «Подумайте об этом, принцесса». И Рулен взглянула на лицевого танцора и подумала о людях, разделяющих цели и стремления пола, о легионерах из числа свободных. Она видела, как он пророчествовал от них, видела знаки слепого преклонения перед их Магди муат Дибом. Ей кажется, подумал Скайтей, что она перед судом, который ее оправдает или уничтожит. Она видит ловушку, которую мы все приготовили для нее. На мгновение он встретился взглядом с преподобной матерью и испытал странное ощущение, будто их мысли о Ирулен совпали. Конечно, Орден Бенеджесерид -э подготовил принцессу, обучил ее. Теперь настало время воспользоваться результатами этой подготовки. «Принцесса, я знаю, чего вы больше всего хотите от императора», – произнес Адрик. «Кто же этого не знает?» – ответила Ирулен. «Вы хотите стать основательницей династии», – продолжал Адрик, как будто не слыша ее реплики. Я хочу заставить вас поверить моему дару предвидения. Император женился на вас из политических соображений, и вы никогда не делились с ним ложе. «Ха -ха, значит, ваш оракул еще и сегодня, усмехнулась Ирулен. Настоящая жена императора, его возлюбленная из свободных, а не вы, выпалил Адрик. Но она не может дать ему наследника. Вспыхнула и Рулен. Разум, первая жертва сильных эмоций. Пробормотал Скайтей. Он видел гнев и Рулен, видел, что его предостережение на нее подействовало. Она не может дать ему наследника. Повторила и Рулен уже спокойнее, беря себя в руки. Потому что я тайно. «Даю ей противозачаточные средства. Вам было нужно это признание?» «Но императору этого знать не следует», – с улыбкой заметил Адрик.